Я шел по Пятой авеню без галстука, шел и шел все дальше. И вдруг со мной приключилась жуткая штука. Каждый раз, когда я доходил до конца квартала и переходил с тротуара на мостовую, мне вдруг начинало казаться, что я никак не смогу перейти на ту сторону. Мне казалось, что я вдруг провалюсь вниз, вниз, вниз, и больше меня так и не увидят. Ох, до чего я перепугался вы даже вообразить не можете. Я весь вспотел, вся рубаха и белье все промокло насквозь. И тут я стал проделывать одну штуку. Только дойду до угла, сразу начинаю разговаривать с моим братом, Сали. Я ему говорю, «Али, не дай мне пропасть, Али, не дай мне пропасть, Али, не дай мне пропасть, Али, прошу тебя». А как только благополучно перейду на другую сторону, Я ему говорю спасибо. И так на каждом углу все сначала. Но я не останавливался. Кажется, я боялся остановиться. По правде сказать, я плохо помню. Знаю только, что я дошел до самой 60-й улицы, мимо зоопарка, бог знает куда. Тут я сел на скамью. Я задыхался. Пот с меня лил градом. Просидел я на этой скамье, наверное, около часа. Наконец... Я решил, что мне надо делать. Я решил уехать. Решил, что не вернусь больше домой и ни в какие школы не поступлю. Решил, что повидаюсь с сестренкой, отдам ей деньги, а потом выйду на шоссе и буду голосовать, пока не уеду далеко, на запад. Я решил, сначала доеду до Холланд-Таннелл, оттуда проголосую и поеду дальше. Потом опять проголосую и опять так, чтобы через несколько дней оказаться далеко на Западе, где тепло и красиво, и где меня никто не знает, и там я найду себе работу. Я подумал, что легко найду работу на какой-нибудь заправочной станции у бензоколонки, буду обслуживать проезжих. В общем, мне было все равно, какую работу делать, лишь бы меня никто не знал, и я никого не знал. Я решил сделать вот что — притвориться глухонемым. Тогда не надо будет ни с кем заводить всякие ненужные глупые разговоры. Если кто-нибудь захочет со мной поговорить, ему придется писать на бумажке и показывать мне. Им это так в конце концов осточертеет, что я на всю жизнь избавлюсь от разговоров. Все будут считать, что я несчастный глухонемой дурачок и оставит меня в покое. Я буду заправлять их дурацкие машины, получать за это жалование, и потом построю себе на скопленные деньги хижину и буду там жить до конца жизни. Хижина будет стоять на опушке леса, только не в самой чаще. Я люблю, чтобы солнце светило на меня во все лопатки. Готовить еду я буду сам, а позже, когда мне захочется жениться, я, может быть, встречу какую-нибудь красивую глухонемую девушку, и мы поженимся». Она будет жить со мной в хижине, а если захочет что-нибудь сказать, пусть тоже пишет на бумажке. Если пойдут дети, мы их от всех спрячем, купим много книжек и сами выучим их читать и писать.